Выпустил часть водорода, и Виктория тихонько спустилась в двухстах шагах от оазиса. За четыре часа воздухоплаватели покрыли расстояние в 240 миль. Картину загрузили, и Кеннеди в сопровождении Джоса скочил на землю. «Берите с собой ружья!» — крикнул Фергюсон. «Да смотрите! Будьте осторожнее!» Дик бросился за своим карабином, а Джос схватил одно из ружей.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 и некоторое время ничего не было слышно, кроме булькания и прищелкивания языком звуков, испускаемых животными, когда они утоляют свою жажду. — Будьте благоразумны, мистер Дик! — тяжело дыша проговорил Джо. — Как бы мы не перехватили через край! Но Дик, ничего не отвечая, окунал в воду голову и руки, и все продолжал пить. Он словно опьянел. — А мистер Фергюсон?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 Что бы могло это значить? Не успел Дик договорить эти слова, как ужасное рычание показало им, с каким новым страшным врагом им еще придется иметь дело. «Еще лев!» — закричал Джо. «Это не лев, это львица!» «Ах, проклятая тварь, подожди же!» — крикнул охотник, снова поспешно заряжая свой карабин. Он выстрелил, и животное исчезло.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 их.